Глава 46. Марат. Асфальт под колесами пыльный, покрытый трещинами. Здание старой психбольницы вырастает из темноты, как мертвая кость в земле. Глухие стены, выбитые окна, светящиеся пятна камер под крышей. Он не заброшен. Внутри они. Машины останавливаются синхронно, без сирен, без криков. Только резкий скрип тормозов. Я выскакиваю первым. Рядом Игнат и Волков. Следом Шаман, Дэн, Макс, Илья. Все четко, слажено, как отрепетировано. «Без моих команд никто не идет!» Бросает Волков. «Работаем чисто!» Я киваю. Решили, что он руководит операцией. Я на пределе. Не могу мыслить холодно. Слишком много в груди, но стрелять могу. Проверка оружия. Шаман кивает Максу. Игнат занимает позицию. Волков сосредоточен, спокоен. Его голос ровный, как у хирурга перед разрезом. Готовность. Раз, два. На три мы рвемся вперед. Грохот выбитой двери разрывает тишину старого пансионата. Запах, сырость, оружейное масло, перегар. Мы входим быстро, расчетливо. Дэн, шаман, по лестнице. Макс, Илья, левый коридор. Марат, Игнат, со мной. Командует Волков. Комнаты на первом этаже пустые, но все свежее. Тлеющий окурок, посуда, сломанная рация. «Здесь недалеко», — шепчет Игнат. На втором этаже охрана. Один из них хватает ствол, но Дэн валит его прикладом, без лишнего шума. Волков показывает вперед. Мы подходим к двери с решеткой. Замок слетает с удара приклада. Внутри она. Дарья у стены, связанная бледная, а рядом змей. Пистолет в руке, он оборачивается. В его глазах решение убить. «Не смей!» Кричу и стреляю. Пуля сносит ему руку, пистолет падает. Он орет. Игнат сбивает его с ног. Шаман врывается, фиксирует наручники. «Готов!» – бросает шаман. Змей еще дергается, но уже не так рьяно. Я подбегаю к Дарье, срезаю веревки. Ее глаза открываются медленно. «Дашенька, я здесь!» Она еле улыбается. «Я знала, ты придешь». «Конечно, я же обещал!» Я поднимаю ее. Она легкая, живая и моя. Волков появляется у двери. «Объект зачищен! Архив, контракты, фото, все при нас!» «Хватит на три дела! Пусть все увидят, с кем мы имеем дело!» Говорю. Илья в рацию. «Объект змей задержан! Пострадавшая с нами! Все целы!» Я выношу Дарью наружу. Воздух свежий, тишина настоящая. Она прижимается ко мне крепко. «Все!» — шепчет. «Почти. Остался один, и он от нас не уйдет!» Я опускаюсь на колени, не отпуская Дарью из объятий. Она дрожит, как лист на ветру, но держится. Губы дрожат, дыхание сбивается, и вдруг она начинает плакать. Вначале тихо, потом всхлипы становятся глубже, беспомощнее. Я, прижимаю ее груди, укрываю собой от холодного ветра и всей этой боли. «Прости меня», — шепчет она. «Я не должна была уходить одна. Я все испортила». Тихо. Я зарываюсь в ее волосы, закрываю глаза. «Ничего ты не испортила. Ничего. Ты жива, и этого достаточно». Она поднимает лицо. В ее глазах слезы. И там не только страх. Там облегчение. Мы смотрим друг на друга, и я не могу больше сдерживаться. Тянусь к ней и целую. Жадно. Резко. Не за поцелуем. За жизнью. За этим мигом, в котором мы оба целы. Она отвечает мне так, будто тоже борется за этот воздух, за это тепло. Ее пальцы вцепляются в мою куртку, будто боится, что я исчезну. А я шепчу снова и снова. «Я не отдам тебя никому». «Я знала, ты придешь», — шепчет она снова. «Обязательно», — шепчу я в ответ. «Теперь за графом. Нужно довести дело до конца». Дарья дрожит в моих руках, но она в сознании. Она дышит. Я прижимаю губы к ее виску, коротко как обед. Слышу, как ее дыхание прерывисто цепляется за жизнь. Внутри у меня все сжимается. Хочется сжечь все это место до основания, стереть его с карты. Я поднимаю взгляд, там стоит Игнат. Уже с аптечкой, уже готовый. Молчит, понимает. «Отвези ее!» — говорю. «В больницу, сразу под охраной». «Ты с нами?» Спрашивает он тихо. Дарья прижимается ко мне сильнее. Нет, нет, ты не поедешь. Пожалуйста, дай кому-то другому. Не уезжай сейчас. Ее голос дрожит, но глаза цепкие. Она не просит, она молит. А я... Я не могу. Я чувствую, как внутри рвется все. Хочется остаться. Просто лечь рядом и не отпускать. Но я знаю, если не закончу это сейчас, оно вернется. Снова и снова. «Я должен!» — шепчу. «Это последний. После этого все». Она качает головой, пальцы цепляются за мою куртку, как будто хотят удержать меня в этом мире, где только мы. Я вернусь. Обещаю, только доверься. Я едва могу вырваться из ее рук. Передаю ее Игнату, и он осторожно подхватывает. Дарья не сопротивляется, только смотрит. Этот взгляд прожигает меня насквозь. В нем все. Страх, боль, надежда и что-то, чего я боюсь больше всего. Прощание. Машина уезжает, а я остаюсь. С тяжестью в груди, как бетонная плита. Волков рядом. Он уже в движении, его команда как часовой механизм. Мы знаем, где граф. Он в загородном доме, с охраной, но без выхода. Штурм идет без помех. Мы окружаем, прижимаем. Граф выходит сам. Руки подняты. Все спокойно. Подозрительно спокойно. Я подхожу ближе. Уже почти выдыхаю. Почти чувствую, как надеваю на него наручники. Почти. Выстрел. Он падает. Без звука. На асфальт. Пуля в грудь. Я резко оборачиваюсь. Волков опускает руку с пистолетом. «Ты что, черт возьми, сделал?!» Кричу. Горло рвет, голос срывается. «Он бы сел! Он бы заговорил!» «Я в бешенстве. Не верю, не понимаю. У меня внутри все сжимается. Хотелось ответа, хотелось справедливости. А теперь только тело на асфальте». «Нет», – тихо говорит Стас, – «не сел бы, я проверил. Все это тянется к верхушке. Буквально еще один шаг, и нас бы всех зачистили. Тебя, меня, Игната, всех, кто не молчит». Он мог дать показания. Он бы не дожил до суда. А если бы и дожил, мы бы погибли раньше. Я не мог рисковать. У меня семья, дети, понимаешь? Я молчу. В голове шум. Сердце колотится так, будто сейчас разорвется. В груди горечь, жгучая, серая. Это не личное, Марат. Прости, но так надо. Я смотрю на него. Долго. И понимаю, он прав. Если бы граф заговорил, мне пришлось бы задержать и отца. А я не готов, не сейчас, и, может быть, никогда. Мы жмем друг другу руки, сухо, молча, без торжественности. Просто как два человека, которые выбрали каждый свою сторону и остались на ногах. Я сажусь в машину. Сил нет даже дышать. В груди все гудит. Я включаю зажигание. Одна мысль. К ней. Только к ней. Теперь я свободен но чувствую себя пустым, потому что свобода без нее – это ничто, и только дорога к ней может заполнить эту пустоту. Я жму на газ. Вперед. К ней.